«Ну, это же просто связующие звенья!» «Согласен, они не ортодоксальны, однако я полагал, что они придают работе, знаете, красочности, и драматичность». «Красочность? Драматичность? В диссертации?» «Подыщите для себя реабилитационный центр, юноша, Барка еще не поздно!» Он перелистнул в изумлении несколько страниц, брови его грозили покинуть лицо и воспарить в горне и выси. Я замечаю, вы не удосужились уведомить изумленного читателя и о том, как попал в ваши руки табель успеваемости юного Гитлера. Согласен, я допустил некоторое количество вольностей. Однако учитель Адольфа, Эдуард Гумер, действительно говорил, что Адольф не дисциплинирован и воображает себя лидером. А, так он уже, Адольф. Вон оно как. Похоже, Вы с ним близко сдружились, не так ли? Но говоря о мальчике 12 лет, трудно все время называть его по фамилии, не так ли? А мамочка Адольфа, качающая воду из колодца между тем, как мимо проходит чух-чух-чух поезд с мощным локомотивом, распушившим в небе белые императорские усы, Мамочка Адольфа, сжимающая в руке усик в юнка. Мамочка Адольфа, пахнущая фиалками. Это что? Просто я думаю, что такие детали облегчат чтение текста. Ну, знаете, когда его издадут. Издадут? Богом клянусь, мне показалось, что его сейчас разорвет на куски. Издадут? Хрень, господни, дитя! Да даже Милс и Бун покраснели бы при мысли об этом. Существовавшее с 1909 года английское издательство, которое публиковало любовные романы в мягких обложках, в 1971 году было куплено канадским издательством Кинбукс. К ним я не обращался, сказал я, норовя уцепиться за эту тему. Вот Зельгманс Ферлок определенный интерес проявила. Видимо, имею в виду свои издания по психопатологии. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Ваша диссертация попросту неприемлема. Ну, я мог бы убрать эти места. Без всякой надежды проблеял я. Они ведь составляют всего лишь двадцатую часть целого, если не меньше. Убрать? Хм. Он ненадолго задумался. Я к тому, что как вам все остальное. Остальное? О, компетентно, по-моему. Скучно, но компетентно. Дело прежде всего в том, что я просто не могу понять, зачем вы напихали сюда все это, не поддающееся точному описанию, дерьмо. Даже если оно исчезнет из диссертации, я все равно не смогу читать ее так, как читают другие. Она уже изгажена. Можно, конечно, выудить из бака с водой какашку, но всякий, кто знает, что она там была, пить из него не станет. Ведь так, а? Хм, что? Разве не так, а? Хм, но ведь никто же и не узнает, правда? В моей голове нарисовалась вдруг жуткая картина. Фрейзер Стюарт в приступе честности и фанатической ревностности посылает двум моим оппонентам скорбные письма, извещая их о налипшей на шедевр грязи. Я просто гордаю, вполне ли вы уверены в вашей пригодности для карьеры ученого? Не были бы вы счастливее в какой-то иной атмосфере? В средствах массовой информации, к примеру, в рекламе, в газете, на бип-бип-си? Это моя... Атмосфера, ответил я, со всей твердостью, на какую был способен. Я уверен. Очень хорошо. Очень хорошо. Тогда возвращайтесь к себе и перепечатайте все заново, опустив на сей раз вымышленные и гипотетические нелепости. Возможно, что-то из обломков спасти и удастся. Но меня просто-напросто удивляет, что вы могли подумать, будто я соглашусь передать подобную колесницу моим коллегам. Он вдруг громко рыгнул и похлопал себя ладонями по бедрам, раскачиваясь взад-вперед. «Нет уж, простите, да они решили бы, что я с ума соскочил, верно?» Я встал, собираясь уйти. «Боже, оборони, сказал я, оглядывая Фрейзер Стюарта от волос под сеткой до веревочных сандалий. «Нам это вовсе ни к чему, не так ли?» Вы